король вайнор Когда кареты тронулись с места, в груди короля словно что-то натянулось. Он ехал верхом, махал рукой горожанам, собравшимся проводить своего правителя в дальний путь, и ничего не видел глазами. Душа рвалась, словно загнанный в угол зверь, ищущий выхода из проложенной загонщиками тропы. Но флажки уже развешаны и даже королевский тигр не сможет свернуть. Если кто-то и заметил горькую усмешку на лице Вайнора Вадерского, этот кто-то скромно промолчал. Король был уверен, он не просто уезжает из дворца на месяц, он делает шаг в неизвестность. А потому его величество невольно прощался и с дворцом, и со всем, что было ему дорого. Перед отъездом Вайнор выполнил все, что велел ему долг. Свиток с завещанием был оставлен в королевском кабинете. Секретарь знал, что специальную черную шкатулку можно будет открыть лишь в случае смерти владельца. Любимое оружие, одежда, книги и безделушки собраны в один сундук с наказом отправить его матери, если король не вернется. Разобраны актуальные жалобы и прошения, подписаны указы. Даже если... Страна доживет до выбора другого правителя. Он сделал для этого все, что смог. Буквально за час до отъезда король спустился по тайному ходу и прошел в маленькую часовню светлых. О чем он просил богов, не знали даже телохранители. Но из часовни войнор вадерский вышел более спокойным, чем вошел туда. Первая часть королевского путешествия протекала обыденно. Придворные соревновались за внимание его величества и косились на сменяющих друг друга телохранителей. Вайнор постепенно привыкал к новым мерам безопасности, продолжая анализировать ситуацию в Квареллии. По всему выходило, что перед приездом жениха Квареллийский двор претерпевал существенные изменения. Большая группа молодых дворян в срочном порядке отправилась в Хизардию, якобы по обмену опытом а взамен прибыла элитная часть приграничного гарнизона степняков. Заодно был объявлен набор дам, которые будут сопровождать будущую королеву в Вадерию. Требования к кандидаткам были самые строгие. Молодая, хорошенькая. Желательно воспитанница монастыря или частной школы. Еще лучше, если сирота. Необычный выбор для девушки, уезжающей жить в другую страну. Неужели ей не хочется видеть рядом с собой знакомые лица? Молодые, незнакомые, плохо обученные девушки в дальнем путешествии. Странно. Тяжкие раздумья не мешали его величеству наблюдать за леди и нирой Он уже почти убедился. Его телохранительница и есть дочь герцога Кирленского, маркиза Анналора Диаран. Оставалось лишь несколько вопросов. Как ее медальон оказался на трупе? и почему она ушла из дома. Герцог Иоанн раскопал, мол, перед исчезновением за леди увивался граф Бетсфорд. Его умники высказали скользкое предположение, что обвинение телохранительницы – банальная женская месть. Однако граф пел как соловей, открывая столько махинаций с королевскими наградами и посылками, что войнуру пришлось срочно начать чистку рядов по его доносам. Когда королевский кортеж достиг границы королевства, Вайнор почувствовал в сердце некоторую робость. На своей земле он менее уязвим. Короля защищают законы и обычаи. Но, сделав шаг за черту, сможет ли Вайнор в Адерске вернуться? Сомнения сковывали язык, связывали тяжестью прежде ловкие руки. В момент тяжких раздумий и хандры его неожиданно выручила телохранительница. Подойдя к королю, сразу едва кортеж остановился, и Нира попросила суточную передышку для отдыха. «Ваше Величество, кучерам и слугам надо выспаться. В кварелье нам понадобятся крепкие руки и зоркие глаза». «Хорошо, леди Нира». Король едва сдержал облегчение. «Мы задержимся здесь до завтрашнего полудня. Я распоряжусь об отдыхе». Девушка благодарно кивнула и привычно заскользила рядом а его величеству стало спокойнее. «Не только он опасается ехать в Кварелию! Не только он!»